Я быстро отводя. Нет-нет, после войны везде так. Он явно облегчённо. Ах! Значит, вдовы и вдовцы. Отдельный посёлок для вдов и вдовцов. Как это по-немецки? По-прусски. И как по-немецки, что они не догадаются пережениться и одеться во что-нибудь другое. Теперь я понимаю, и венки, это обилие венков и букетов, Совершенно необъяснимое при отсутствии цветов. Потому что цветов, вы заметили, нет. Потому что садов нет, только сухие дворы. Здесь, наверное, где-нибудь близко кладбище. Гигантское кладбище. Они просто построились на кладбище. Теперь я понимаю однородность построек. Но вот что изумительно. Вид у них, при всем их вдовстве, цветущий. Я нигде не видал таких красных лиц. Впрочем. Понятно. Постоянные поминки. Как с кладбище, так поминать. Сосисками и пивом. Помянули опять на кладбище. Но так ведь поправиться можно. Ожирение сердца нажить с тоски. Теперь я и цилиндры понимаю. Когда он идет на могилу к жене, он надевает цилиндр, который перед могилой снимает в этом жесте весь обряд. Но, знаете, странно, они на могилу ездят целыми фурами, фургонами. Вы таковых не встречали? Полные фургоны черных людей. Немецкий корпорационный дух. И слезы вместе, и расходы вместе. Вдовье место, вдовцово место, противное место. И слово «не нравится» – «зоссен» – острая и какое-то плоское, точно клетско. Простите, что я вас сюда позвал. Но мы ведь ничем не связаны, наклоняясь к моему уху. Мы ведь можем уехать. Сначала посидеть, а потом уехать. Провести чудный день. Я только что сам приехал. Вы знаете, ведь я вчера туда-сюда не поехал. Я тотчас же свернул вам вслед следующим же трамваем в Прагерделе. Но устыдился. Весь вечер ходил по кафе и в одном встретил, называет язвящее его имя. Что вы об этом думаете? Может она его любить? Я твердо, нет. Не правда ли нет? Так что же все это значит? Инсценировка? Чтобы сделать больно мне? Но ведь она же меня не любит. Зачем же ей тогда мне делать больно? Но ведь это же прежде всего делать больно себе. Вы его знаете? Рассказываю. Значит, неплохой человек. Я пробовал читать его стихи, но ничего не чувствую. Слова? Может быть, я устарел? Я очень усердно читал, всячески пытался что-нибудь вычитать, почувствовать, обрести. Так мне было бы легче. Можно любить и совершенно даже естественно полюбить после писателя человека совсем простого, дикаря но этот дикарь не должен писать теоретических стихов.